Глава 40, Подлинная Фрейлейн Доктор. Из женщин, работавших на немцев, самой незаурядной является сотрудница секретной службы, которую французы и бельгийцы прозвали Фрейлейн Доктор. Так как она, в отличие от Матахари, ни разу не была арестована не подвергалась допросам и фотографированию и не была расстреляна, то о ней распространилось много небылиц. В действительности жизнь этой авантюристки протекла настолько нормально, насколько это было возможно для ее профессии в военное время. В начале августа 1914 года эта молодая студентка Фрейбургского университета бросила свою исследовательскую работу и начала писать письма по одному и тому же адресу, Верховному командованию армии, то есть в германскую ставку. Когда немцы вступали в Брюссель, она еще не имела ответа. Это и была фрейлин доктор Эльзабет Шрагмиллер. Она происходила из очень старинной вестфальской семьи и в детстве часто ездила со своей бабушкой на заграничные курорты. Она владела английским, французским и итальянским языками и во Фрейбургском университете получила степень доктора философии. В 1914 году была издана в Карлсруе ее диссертация о старинных немецких цехах, в университете ее считали исключительно одаренной. В это время ей было 26 лет. С войной она была знакома только по книгам, но уже слыла человеком настойчивым, изобретательным и полным решимости. Поставив себе новую цель, она узнала фамилии офицеров, тесно связанных с разведывательным бюро генерального штаба Нахрихтен. Динст. Письмо свое она адресовала майору Карлу фон Лаунштейну. Но он был слишком поглощен интригами на Востоке и даже не ответил ей. Тогда она обратилась к подполковнику Вальтеру Николай с настойчивой просьбой дать ей работу на фронте. Ей в голову не приходило, пойти в сестры в милосердие или заняться какой-либо иной женской работой. Ей хотелось принять участие в военных действиях. Наконец пришло письмо с печатью генерального штаба. В нем был пропуск в военную зону и приказ немедленно явиться в Брюссель. Здесь и дали заурядный пост в ведомстве гражданской цензуры. Работа была скучная, но нужная. Ее испытывали, на что ушло немного больше двух недель. Она обрабатывала больше корреспонденции, чем кто бы то ни был из ее коллег-цензоров, и из сотен банальнейших писем умела извлекать материал военного значения. Кое-что она направляла прямо генералу фон Дезелеру, командовавшему армейским корпусом, который в то время осаждал Антверпен. Однажды в конце сентября генерал Безлер вызвал к себе капитана Рефера, офицера разведки, состоявшего в его штабе. «Что это за лейтенант Шрагмюллер?» — спросил он. «Я получаю от него донесения, а все сведения, посылаемые им, оказываются точными. Кто он такой?» Капитану пришлось сознаться в том, что он не знает лейтенанта Шрагмюллера. «Разыщите его и пришлите ко мне!» Лейтенанта не нашли, но на другой день фрейлейн Шрагмюллер прибыла из Брюсселя в канцелярию фон Безелера. Это была худощавая блондинка с задумчивым выражением лица и острым проницательным взглядом. Все в ней говорило об уме и зоркости. Генералы и его адъютанты не сразу пришли в себя от изумления. Она же не проявляла никакого смущения и откровенно отвечала на вопросы. На посту цензора она хотела принести как можно больше пользы. «Ваши донесения, Фрейлин, — сказал ей фон Безелер, обнаруживают незаурядное понимание военной стратегии и тактики. Он и рекомендовал ей продолжать внимательное чтение неприятельской почты и обещал ей повышение. Как только мы возьмем город и вытесним бельгийскую армию из Бельгии, я порекомендую вас в наш особый разведывательный корпус. В течение некоторого времени забудьте обучаться в школе и сможете там многое узнать. Я думаю, что у вас большие способности к секретной службе. Антверпен сдался 9 октября 1914 года. И Безелер сдержал свое слово. Фрейлин, доктор Шрагмюллер, была освобождена от работы в цензуре и бесследно исчезла. Германская разведка содержала уже три школы для обучения шпионажу и контршпионажу. Одна из них находилась в в Лерахе, близ Фрейбурга, где обершпион Фридрих Грюбер имел свой частный семинар и бюро шпионажа. Другая находилась в Везеле. И опекали такие конспираторы, как подполковник Остертак, консул Гнейст и агенты Вангенгейм, Вандер и Флорес, Третий, в Бан-Бадене заведовал майор Йозеф Салоник. Это была школа, обслуживавшая одновременно и германскую и австро-венгерскую разведку. Возможно, что фрейлин Шрагмюллер посещала все эти школы. Режим в них был суровый. Эльсбет Шрагмюллер как таковая перестала существовать. Она получила номер, жилье и известную сумму на покрытие скромных еженедельных расходов. Каждое утро она должна была являться к 8 часам утра на частную квартиру и весь день проводилась здесь, слушая лекции, составляя письменные доклады или сдавая трудные экзамены, устные и письменные. Порядки там были типично прусские, Всячески внушалось, что профессия шпиона почетно и важна, но ее трудности и опасности не замазывались апелляции к патриотическим чувствам или ссылкам на романтику и ремесла. Обучали обращению секретными чернилами, чтению и составлению карт и планов. Приходилось твердо запоминать форму всех армий, с которыми Воевали немцы, название войсковых частей и соединений, знаки различия и отличия. Учащиеся этих школ, независимо от пола, подчинены были суровой дисциплине. Они не вправе были знакомиться друг с другом. необходимая мера предосторожности против возможных в будущем предательств. В Баден-Бадене, например, во время лекций или общих занятий каждый студент сидел отдельно за своим столиком в маске, закрывавшей верхнюю половину лица. В передней, где эти маски снимались или надевались, будущие шпионы проделывали это, повернувшись лицом к стене. Им не позволяло задерживаться у выходной двери или дожидаться кого-нибудь на улице. Из школы по окончании учебного дня их выпускали через каждые три минуты поодиночке. Вернувшись домой после трудового дня, студент не мог считать себя свободным от надзора. командированные к школе офицеры-сыщики рыскали по городу, ведя тщательные наблюдения за каждым домом. По докладам студента определялись его характер и личные наклонности. Все бралось на заметку. Привычка или склонность переглядываться или перемигиваться с хорошенькой барышней. Привычка выпивать больше двух, трех или четырех кружек пива и даже такое скромное излишество, как чрезмерное курение. Вы подготовлены к действительной службе. — сказала фрейлин Шарагмюллер по окончании учебы. «Но мы пошлем вас в Англию, Францию или в нейтральную страну. Вашими способностями мы можем рискнуть только для очень важных поручений». «Что же мне делать в настоящее время?» — спросила она. «Оставайтесь в Антверпене». Там вы будете преподавать и сможете получить повышение. Мы решили устроить там нашу главную школу шпионажа, где в состав преподавателей будут приняты лишь очень способные агенты разведок. До войны из всех экспедиций германской секретной службы самым ценным считалось бюро в Брюсселе, находившееся в умелых руках Рихарда Кюрса. Его преемники, вроде Петера Тейзена, старались подражать ему, но после завоевания Бельгии Брюссель стал всего лишь столицей одной из областей Германской империи. Поэтому и было признано необходимым перенести шпионский центр в другое место. Секретная служба должна была сосредоточить свои усилия на Великобритании, на французских портах Ла-Манша, а также на нейтральной Голландии где могли прочно обосноваться агенты вражеской разведки. Для подготовки нужных кадров Антверпен представлял особое преимущество, и выбор пал на этот город. Для своей новой школы шпионов немцы отвели прекрасный старый особняк в центре одного из лучших жилых кварталов города, на улице Пепеньер, 10. Этот дом представлял еще и то удобство, что имел боковой выход на соседнюю улицу. Дом этот уже пользовался известностью, когда Эльзабет Шракмюллер прибыла к месту своей новой службы. Бельгийцы, которым случалось здесь проходить, редко останавливались, чтобы взглянуть на него. Они благоразумно предпочитали скрывать свое любопытство. Стоявшие здесь на посту жандармы грубо набрасывались на каждого, кто норовел задержаться около входа в дом, и даже арестовывали прохожих по самым ничтожным поводам. Комендантом Антверпена назначен был майор Гросс, ветерана разведывательной службы. Он и привез с собой полный штат лучших инструкторов, какими только располагала германская секретная служба. Нужна была большая смелость, чтобы поместить этот шпионский центр в таком кипящем ненавистью городе, как Антверпен. И можно считать, что только ум и рвение фрейлин-доктор отодвинули срок неизбежного провала. Сыровая дисциплина, установившаяся в Антверпенской школе разведчиков, несомненно, была введена по ее инициативе. Как цензор почты она имела случай измерить всю глубину ненависти, которую бельгийцы питали к своим завоевателям. Надо думать что она решительно возложила на себя всю ответственность за введение этой дисциплины. Спустя несколько месяцев она уже была известна как страшный доктор Эльсбет, прекрасная блондинка Антверпина и даже под кличкой «Тигровые глаза». Она пользовалась всем этим как своего рода защитной окраской, дающей возможность держать в повиновении страхи подчиненных и весь разношерстный сброд, направлявшийся к ней в Антверпен для обучения. Давали дни, когда контршпионы Антанты посылали до шести противоречивых донесений, согласно которым она одновременно присутствовала в шести разных местах. Когда в Соединенных Штатах с благословения правительства расплодились полуофициальные осведомители, то и в Америке была обнаружена своя антверпенская блондинка. В любой подозрительной блондинке видели неуловимую колдунью с Шельды. Гертруда Вюртс, способствовавшая выдаче одного из агентов Жозефа Крозье и впоследствии исчезнувшая навсегда, прослала также одним из из воплощений фрейлин-доктор. Фелиса Шмидт, мечтавшая скомпрометировать лорда Китченер, также признана была за фрейлин-доктор, когда попалась. Здоровитая питомица антверпенской школы Анна-Мария Лессер, во время войны бывшая шпионкой, выдавала себя за известный фрейлин-доктор. Для смертельных схватки гигантов, породившей такие взаимные любезности противников, как торпедирование без предупреждения безоружных торговых судов, нарывные и удушливые газы, воздушные налеты на неукрепленные города и отвратительные формы диверсии, неизбежно было внесение насилия и в шпионаж, и в секретную службу. Молодой начальнице школы и секретных агентов поручено было ввести в обиход жестокое новшество шпиона-олуха, то есть трусливого, не пользующегося доверием или явно ненадежного шпиона, которого хладнокровно выводят в расход. Бельгийской военной разведке пришлось, подобно королю Альберту и остаткам армии, искать приюта в соседней стране. На и в самой Бельгии после ее оккупации работала импровизированная организация контршпионажа, поставившая себе целью освобождения родины. Эта быстро налаженная секретная служба начала использовать детей для наблюдения за домом номер 10 по улице Пепиньер, вскоре после того, как там появилась Фрейлин Шракмюллер. В Лондоне, Париже и других центрах члены разведки, на которых лежала обязанность обнаруживать и искоренять германский шпионаж, нуждались в приметах каждого лица, входившего в антверпенскую школу. Мальчишки, затевавшие как будто невинные игры на улицах, прилегающих к угловому дому в Антверпене, были глазами и ушами союзной разведки. Каждый, кого посылали для обучения секретной службе, приезжал обычно на автомобиле или по железной дороге, его встречали на станции и привозили в школу в закрытом автомобиле со спущенными занавесками. Автомобили почти всегда останавливались у бокового входа. Как только машина замедляла ход, парадная дверь распахивалась. Когда же автомобиль останавливался, Пассажира с бесцеремонной поспешностью выталкивали из машины и увлекали в дом. Прохожие могли видеть его всего лишь в продолжении одной-двух секунд, не больше, но мальчишки смотрели в оба. Гости ждала сдержанная встреча, и попадал он в суровую обстановку. Темными коридорами мимо закрытых дверей его водили в отведенные ему комнату с постелью и запирали в ней. Окна, выходившие на улицу, были закрыты ставнями и загорожены решетками. Для вентиляции служило окно, выходившее во двор. Это было устроено после того, как Эльсбет Шратмюллер побывала в других шпионских школах. Она убедительно доказала своим коллегам, что маски, носимые учащимися в качестве гарантии против измены или против угрозы появления в школе двойных шпионов, являются недостаточной мерой. Антверпенским неофитам приходилось таким образом жить и работать в комнатах-одиночках, отличавшихся от тюремных камер лишь несколько большими удобствами, Никому не позволялось селиться за пределами школы. Имена упразднялись. К дверям комнаты учащегося прибивалась белая карточка с обозначением его клички по коду. Через определенные промежутки времени солдат стучался в дверь, отпирал ее и вносил под нос с вкусной и обильной едой. Преподаватели приходили давать уроки. В течение трех недель... Учащийся должен был сам убирать свою комнату и в ней же совершать прогулку или делать гимнастику. Лишь по установлению степени одаренности и усердия кандидату предоставлялись кое-какие льготы, но только в пределах самой школы, и так до конца курса. Заслужив, наконец, право свободно выходить из своей комнаты в другие Учащийся получал возможность ознакомиться и с оборудованием современной школы шпионов. В Антверпене имелись отличные коллекции моделей и карт, и фотографий. С их помощью изучались города, моря, порты и страны всего мира. Равно как и военные суда всех типов, подводные лодки, транспорты и торговые суда, воздушный флот осадная и полевая артиллерия, береговые батареи и укрепления. Вообще все, что имело отношение к военному делу. Этот познавательный материал постоянно обновлялся, перебрасывался в зависимости от хода и развития военных действий. Школа могла также похвастать превосходной библиотекой технической и научной литературы, в том числе цветными альбомами мундиров, и полевого оборудования всех борющихся армий, полковых и дивизионных обозначений и знаков различия от капрала до фельдмаршала. Постепенно усвоив все эти сведения, учащийся посвящался, наконец, в сокровенной тайне своей профессии и обычно поступал в обучение к самой Фрейлен доктор. Заключительными номерами этой обширной программы были коды, шифры и другие уловки. Наряду с этим проходился курс невидимых чернил, изучались способы их применения и изготовления и все прочие приемы и трюки, составляющие оборонительную и наступательную тактику секретной службы военного времени. На подготовку шпиона уходило 10-15 недель. В конце учебы фрейлин доктор обращалась к учащимся с увещанием. Она взывала к патриотизму одних, к спортивному инстинкту других, к жажде приключений третьих. Вот одно из ее получений. Скрывайте свое знание языков, побуждайте других к свободному высказыванию в вашем присутствии. И помните, ни один агент, не говорит и не пишет по-немецки, когда находится за границей. Это даже в том случае, если немецкий явно не родной язык. Или еще. Получая сведения путем прямой покупки их, вы должны заставить осведомителя удалиться как можно дальше от своего дома, а также от ближайшего района ваших операций. Старайтесь заставить его проделать свой путь по длинной дороге, «Лучше всего ночью. Усталый осведомитель не так осторожен и подозрителен. Он мягче и экспансивнее, менее склонен ко лжи или к торговле с вами. Таким образом, все преимущества сделки окажутся на вашей стороне». Ничего нового она в данном случае не изобрела. Но ее подход к делу носил весьма своеобразный, необычный характер». Знаменательно, что единственными последователями докторши были ее противники. В Дижонской французской школе шпионов, откуда агенты направлялись в Германию через Швейцарию, проходился основательный курс наук, которому мог бы позавидовать какой-нибудь шульмейстер, Но методы вербовки, принятые в этом учреждении, никуда не годились. За вербовку будущего шпиона назначалась крупная награда. А так как вопрос о честности и природных наклонностях курсантов решался главным образом теми, кто получал материальную выгоду от привлечения этих кандидатов, то выбор их не всегда отличался без В Лондоне была учреждена англо-французская школа, в основном под наблюдением англичан, придававших большое значение подготовке шпионов. Особенно это касалось агентов, которые должны были работать в морской разведке, в отделе, руководимом Реджинальдом Холлом и Альфредом Юнгом, либо в прославленном отделе секретной службы, вдохновляющем гением которого — был капитан Мансфилд Кэмминг. Фрейлин Доктор была первой женщиной, которой поручено было руководство и заведование школой, где процветала армейская дисциплина. Эта школа была ее гордостью, и она жила ее интересами. Слава этой школы, ее успехи и даже ее конечный провал прочно связаны с именем Фрейлин Доктор. Но очень многое из того, что приписывалось ей, — чистый вымысел. Война велась без пощады, и Антверпенский центр в конце концов увидел перед собой сильных противников. Союзники, англичане, французы, бельгийцы, а под конец и американцы соединили все свои ресурсы и мобилизовали всю свою бдительность чтобы парализовать вражескую систему, которую противопоставила им фрейлейн-доктор. Когда Германия была побеждена и заключила перемирие, толпы бельгийцев кинулись во все дома, использованные немцами для своей полиции или разведки. Но еще до того, как дом в Антверпе не подвергся налету, фрейлейн-доктор и ее постоянный штат Сильно придевшие, по сообщениям наблюдателей, уже перебрались за Рейн.